«Мы никогда не станем старше!» Мерсорожец «Чтоб вы все передохли поскорее!» — цедил сквозь зубы Витька. Побелевшие от напряжения пальцы стискивали вытертую сине голубую оплётку руля, а хищно сузившиеся глаза подмечали каждую мелочь на непростой трассе. «Все! Все до единой! Ненавижу вас!» Он ещё раз крутнул руль, не сбавляя скорости на вираже, и с трудом вписался в поворот. Нога до в жало в жалобе Слегка пробуксовывая на гравии, разлетевшемся из-под колёс почти как пушечная картечь в фильме про пиратов, и виляя из стороны в сторону, машина неудержимо рвалась вперёд. Все прочие претенденты на победу в очередном этапе мирового Гран-при безнадёжно отстали. Теперь, пожалуй, только чудо могло позволить им сравняться с самым молодым чемпионом за всю историю профессиональных автогонок. Обладателем лучшей реакции и ослепительнейшей улыбки в мире — миллионером и любимцем женщин, гордостью России Виктором Кораблёвым. Чудо не произошло. Зато в кармане завибрировал и приглушённо заиграл мобильник. Витька медленно открыл глаза. От висков к щекам ползли капли пота. Майку на спине и шорты сзади хоть выжимай. Сердце колотилось как сумасшедшее, а мобильник всё не унимался. «Чтоб вы передохли!» в последний раз прошептал Витька, разжимая пальцы и вытирая мокрые ладони, а Майку на боках. Между делом отметил, что изолента на руле, оказывается, была весьма грязной, и майку теперь придётся стирать. «А наплевать!» Звонил отец. «Алло, сын!» Его голос был ровным, но уже по этому обращению не Вик, не Витька, не Тюси, не Виктор или Тор, а нейтральное Витя или вот как сейчас сын. Витька понял, что дело серьёзное. «Ты где?» «Гуляю», — честно ответил Витька, пожимая плечами, отчего телефон, зажатый между плечом и ухом, едва не грохнулся на разъезжающийся от ветхости коврик под ногами. «Далеко?» «Не очень. Минут пятнадцать. Ну, может, двадцать. А что?» «Ты мне нужен. Дома». ты именно так Витька с самого начала и подумал. Сердцем чуял, как говорила бабушка. Однажды, когда Витька был ещё совсем маленький, они с мамой и папой ездили в гости к папиному брату дяде Виталику на день рождения. Как обычно, сначала все ели и пили за красивым большим столом, потом взрослые стали разговаривать, а Витьку посадили на диван и дали толстую книжку с картинками. Правда, картинки были чёрно-белые и с какими-то неизвестными дядями и тётями. Значительно позже, уже научившись читать, Витька узнал, что это был один из выпусков «Альманаха» «Актеры советского кино». Но всё равно интересно. Разглядывая выражения лица и придумывая, что с такими можно говорить, Витька вполуха слушал беседу взрослых за столом. Как всегда, очень любопытный, хоть половину слов он и не понимал. «Война будет», — говорила бабушка. Чепуха, — огорячился кто-то невидимый за плотной фигурой друга дяди Виталика, имя которого Витька забыл сразу же, как только их познакомили. Сидя с краю стола, безымянный друг заслонял Витьке большую часть обзора. «Не нужно поддаваться на провокации, вот и всё». Нет, бабушку Витька тоже не видел, но почему-то был уверен, что она поджимает губы, качая головой. «Будет». «Я сердцем чую» и тут Витька не выдержал. «Бабушка!» — звонко, как все малыши, еще не научившиеся измерять громкость издаваемых ими звуков, позвал он. И поскольку в оживленных разговорах десятка подвыпивших взрослых даже громкий голос четырехлетнего мальчика вполне может затеряться, повторил еще раз совсем уже громко и отчетливо. «Бабушка!» Разговоры за столом стихли, а бабушка, раскрасневшаяся, выбившейся из прически прядью волос, тут же оказалась рядом. «Да, Витюнечка!» — заворковала она. «Ты чего, маленький?» «Попить, пописать?» «Не», — смутился Витька и замолчал. «Правда, ненадолго». «Так я вам скажу», — продолжил кто-то из гостей прерванную беседу. И тогда Витька, поняв, что спрашивать надо сейчас, а то будет поздно, выпалил. «А как ты сердцем нюхаешь?» На лице бабушки проскользнула растерянность. «Что, маленький?» — переспросила она. За столом снова все замолчали, и Витька вдруг понял, что да, он хочет и петь, и писать, причем одновременно — Не зная, куда девать руки, которые неожиданно стали очень мешать, он пару раз качнулся с пяток на носки и пробормотал уже значительно тише, зато куда сильнее обычного картавя. «Чуять это нюхать! Как собаки стражевые! Я по телевизору видел, а у седца ведь... Ноздрев нету!» «Чего нету?» крымогласно переспросил безымянный друг дяди Виталика, нависая над Витькой с вилкой в руке. На вилке подрагивал розоватый и влажно-блестящий ломтик сала. Витька уставился на побытые мазки своих сандаликов и, отчаянно желая оказаться сейчас где-нибудь далеко-далеко отсюда, еле слышно прошептал «Наздьёв!» «Бегом!» — на всякий случай уточнил Витька, берясь за ручку на дверце машины. Отец помолчал немного, а потом, почему-то вздохнув, ответил «Бегом не обязательно, просто постарайся не задерживаться, идёт?» «Идёт!» — «Идет», кивнул Витька, хотя отец уже отключился и подумал «Значит, всё не так уж плохо». С некоторым усилием, открыв насквозь проржавевшую дверь, он выбрался из жаркого и душного салона. Как сумел, отряхнул шорты и майку, толстый слой пыли покрывал отнюдь не только руль, звонко чихнул, последний раз посмотрел на странную машину и припустил к дому. «Да ты что, папа!» От возмущения Витька аж заикаться начал. «Я, по-твоему, совсем того?» «Допустим», — кивнул Павел Сергеевич. «Но согласись, странно получается. Ещё час назад всё хорошо, рыбки живы и здоровы» а потом раз и подохли все пятнадцать штук одновременно. Заболели, пожал плечами Витька, говоря этим, что он вообще-то ни разу не ихтиолог, и рыбу не любит ни в сыром, ни в жареном, ни в соленом виде, даже роллы предпочитает с крабами или креветками. А так чего только на свете не бывает. Допустим, еще раз кивнул отец, хотя если вспомнить, что сегодня утром у нас с тобой вышел небольшой конфликт, и именно из-за рыбок. О да, это Витька прекрасно помнил. «Тор, но мы это уже тысячу раз обсуждали», — покачал головой стоящую у раковины отец, выдавливая на губку моющее средство из бутылочки. «А знаете, какой он красивый?» Жутко сердясь на себя из-за подрагивающего и срывающегося голоса, Витька предпринял последнюю попытку. «Серенький, с полосками, а глаза зелёные, а...» «А ты знаешь, какая я с моей аллергией буду красивой через полчаса с кошкой в доме?» — перебила его мама, допивая чай. «С распухшим носом, красными слезящимися глазами, чихающая, бр Помнишь, Паш, какая я последний раз от Лариски приехала с ее мусей?» «Вот именно», — хмыкнул отец, подставляя намыленную тарелку под струю воды. «Да и потом, не уедешь ведь никуда с кошкой-то. Ее кормить надо, убирать за ней». «Рыбок, между прочим, тоже кормить надо», — буркнул Витька, поняв, что снова проиграл. «О, кстати», — кивнул отец. «Покорми рыбок», — синхронно с ним произнес Витька. Вздохнул и поплелся на за ногу в гостиную, игнорируя смех мамы и выставленный вверх большой палец отца. Сухой корм надо было растирать между пальцами, которые потом неприятно пахли. Да и вообще Витька не любил рыбок, только и знающих, что плавать целый день туда-сюда и жрать. Не погладить, не поиграть. Почти у всех в классе были нормальные животные. Собаки, кошки, морские свинки, хомячки, попугайчики. У врединой Янки корзиный кролик. А Генка Краснов клялся, брызгая слюной от возбуждения и смешно пуча глаза, что ему на день рождения через два месяца подарят самого настоящего хорька. Краснов, конечно, то еще трепло, но тенденция, как говорит папа, тенденция. Задумавшись, Витька оперся ладонями о подоконник и стал смотреть на улицу, однако перед глазами вместо резвящейся на детской площадке малышни стоял чудесный серый котенок, которого пристраивали в хорошие руки какие-то знакомые Шурика. Витька, как увидел в фотке, так сразу и влюбился без памяти. Даже имя тут же придумалось. «Монтгомери. Самое подходящее для красивого, полного достоинства зверя, в которого котенок вырастет очень скоро». «У кого-нибудь другого», — со злостью прервал свои мысли Витька и слегка пнул стену. Он лениво полистал валяющийся на кресле мамин журнал, сплошная мода, готовка и реклама, бросил в мишень на стене три дротика дартс, не попав ни одним, даже в зеленый кружок, не говоря уж о красном, несколько раз задумчиво открыл и закрыл дверцы шкафы и отправился в прихожую. «Далеко?» — спросил отец. Он стоял в дверном проёме кухни и вытирал руки подаренным кем-то к прошлому Новому году полотенцем со страдающей ожирением мышью. «Гулять!» то же дело! На то и каникулы! Рыбок-то покормил!» Витька, натягивающий кеды, ухитрился изобразить при помощи мимики, жестов и невнятных звуков ответ, который при желании можно было понять и как утверждение, и как отрицание. В этот момент зазвонил телефон. «Вить, тебя!» — крикнула мама. Звонил Шурик. «Привет, ну как?» Без шансов тяжело вздохнул Витька. У матери аллергия сильная. На шерсть. у, -у, -у Шурик загрустил. А ты чего, не знал раньше? Да знал, Витька поморщился, как от зубной боли. Просто думал. В общем, неважно. Понятно. Слушай, ты не забыл, мы завтра в кино на нового Железного человека. Янка идет, Лелька, Пашка, Филиппов и еще, может, кто подтянется. Встречаемся в три у школы. Ага, помню. Да, увидимся. Пока. Положив трубку, Витька позвал. «Мам!» «А!» — откликнулась та, увлечённо поливающая из маленькой оранжевой лейки многочисленные кухонные цветы. «Я в кино завтра с ребятами, ладно? Вы обещали!» «Ну, если обещали!» — протянула она, оценивающе глядя на пожелтевший листок фиалки и, видимо, размышляя, оторвать его или пусть дальше растёт. «А денег на билет? Сейчас, что ли? Ну, а чего тянуть-то? Вдруг завтра заняты будете, то-сё? Витюнь, у меня только крупный в кошельке, по-моему. У папы спроси». «Что спросить?» — поинтересовался отец, входя на кухню. «Денег ему надо. На кино», — ответила мама, все-таки отрывая злополучный листок. «Выдашь? Мы вроде обещали». «Ага». Неизвестно, почему отец нахмурился. «Он, кстати, тоже мне кое-чего обещал. Например, рыбок покормить». «Так я ж кормил!» — брякнул Витька, прежде чем подумал. «А с другой стороны, попробуй проверь через двадцать минут». Отец нахмурился еще сильнее. «Так-так, кормил, значит» покивал он. «А скажи мне, сын, чем именно? Питью хлебами? маны небесной? Святым духом?» Последние слова отец почти выкрикнул. «Паш, ты чего разошелся?» удивилась мама. «Потому что терпеть не могу, когда мне врут в глаза, отрезал отец. ты да еще и так бездарно. Банка для корма пустая со вчерашнего вечера, я лично остатки высыпал, а пакет с запасным не вскрыт. А Виктор палыч понимаешь, кормил». «Вить», мама тяжело вздохнув, покачала головой. И столько всего было в её тихом голосе, как и во взгляде отца, что Витька разом почувствовал, будто его голова стала весом с хорошей арбуз. «Ладно, страдалец», — фыркнул отец пару минут спустя. «Хватит вздыхать и буравить взором пол под ногами. Провалишься ещё к Синицыным. Ты вроде гулять собирался». «Ага», — отозвался Витька. «Ну так и иди. Только рыбок сперва покорми всё-таки». И когда Витька поплёлся снимать кеды, не идти же в комнату в уличной обуви, вслед ему раздалось. А вот в кино, увы, в другой раз, чтобы впредь дважды подумал, прежде чем врать. Как знать, быть может не случись этой идиотской ситуации с рыбками, и Витька не отправился бы, куда глаза глядят, и не дошёл бы до старой фабрики, некогда выпускавшая разборные пластмассовые игрушки и потому известная в округе как штамповка, теперь она стояла закрытой и опечатанная, с вывезенным оборудованием, ожидая то ли перепрофилирования под какое-нибудь складское хозяйство или офис, то ли сноса и не увидел бы в тени у серого, расписанного сердечками пополам с матом забора, его. Кажется, эту модель машины называли «ушастым запорожцем», но Витька не был уверен. Зато не вызывало сомнений, что автомобиль чудовищно стар. На спущенных до самых бурых от ржавчины ободов шинах, с лобовым стеклом, покрытым густой паутиной трещин, а главное, выкрашенный в ярко-голубой цвет. Выкрашенный явно от руки – неаккуратно в несколько слоёв, отличающихся друг от друга толщиной с потёками и наплывами. А на капоте этого чуда советского автопрома и постсоветского дизайна было криво написано чёрным маркером «Мерсерожитс». Пока Витька разглядывал машину, удивляясь, что она тут делает и отчего он её раньше не видел, из-за угла дома показались две фигуры. И раз одна, судя по очень характерному ярко-салатовому сарафану и двум хвостам на голове, не могла быть никем другим, кроме Янки Корзиной, то рядом с нею должна была идти Лёля Тарасова. А Лёля... В общем, Витька заметался на месте, отчаянно ища, куда бы спрятаться. Признаваться девчонкам, особенно Лёле, что в кино завтра, увы, никак, ужасно не хотелось. Конечно, можно было соврать про неожиданную поездку к бабушке или необходимость помочь родителям по дому, вот только врать после всего случившегося не хотелось ещё больше. Он сам толком не понял, как, особенно ни на что не рассчитывая, потянул на себя ручку двери мерсорожца. И уже через минуту сидел внутри, а так и незаметившие его девчонки шли мимо. В машине стоял тот странный, затхлый, рисковатый запах, который обычно имеют заброшенные дома, старые гаражи, а также чердаки и подвалы. А еще здесь пахло временем. Витька понятия не имел, почему он так решил. Он никогда не задумывался о том, как пахнет время и почему именно так. Более того, спроси его сейчас кто, и он вряд ли смог бы вычленить и как-то облечь в слова этот пресловутый запах. Главное, что он явственно ощущался в старой машине, и перепутать его с чем-то другим было невозможно. Немного подумав, Витька положил ладони на пыльный руль. Потом, сжав кулаки, осторожно потянул его против часовой стрелки. Он ничуть бы не удивился, окажись руль неподвижным или повернись с каким-нибудь душераздирающим, скрипом и скрежетом. Но нет, руль повернулся легко и бесшумно. Витька и сам не заметил, как превратился в лихого автогонщика. Вроде бы совершенно неподобающая для мужчины одиннадцати лет детская игра захватила его настолько, что он обо всём забыл. Только одна мысль болькой за нозой сидела где-то на краю сознания, время от времени неприятно покалывая. «Проклятые рыбки! Всё из-за них! Чтобы они сдохли все!» «Значит, не ты!» — Павел Сергеевич в последний раз внимательно посмотрел в лицо сына. Тот явно не врал и был действительно немало оскорблён подозрениями. «Может, корм плохой?» – предположил Витька и через силу улыбнулся. «То-то мне так неохота была его в руки брать!» Он помолчал и неожиданно сказал. «Прости, пап. Сам не знаю, почему соврал». Забыли, тюж немного рассеянно протянул Павел Сергеевич, похлопав его по плечу. Витька отправился в свою комнату, а Павел Сергеевич сел за компьютер и погрузился в чтение форумов и сайтов по аквариумистике. Через почти два часа он был вынужден признать поражение – Ни на одном из ресурсов ничего не знали о болезни, которая способна разом выкосить всех обитателей большого аквариума. Да ещё чтобы здоровые совсем недавно рыбки выглядели так, будто за пару часов постарели до предела. Витька, разумеется, был слишком здравомыслящим человеком, чтобы связать неожиданный мор в аквариуме с пожеланием, высказанным во время игры в старой машине. Сдохли и сдохли. Жалко, конечно, потому что папа расстроился». Витька сам предложил сгонять вдвоём по зао чтобы выбрать новый грунт, растения и, разумеется, новых рыбок. В итоге отец и сын провели вместе весьма насыщенный день и вечером за ужином, перебивая друг друга, рассказывали о нём маме, с лица которой нисходила счастливая улыбка. А ещё через три дня Витька погиб. Окончательно и бесповоротно. Лёля и раньше казалась ему особенной, не похожей на других девчонок. С того самого дня, когда её родители переехали в Витькин район, и спокойная янтарно-глазая девочка с роскошной тёмно-коричневой косой первого сентября пришла во второй А-класс. Помнится, она о чём-то спросила Витьку на переменке. «Какую-то ерунду, типа, как пройти в столовку?» Он ответил, не задумываясь, на автомате. «Спасибо», — кивнула девочка, а потом улыбнулась так открыто и светло, что у Витьки вдруг запершило в горле, а губы сами собой расползлись в ответной улыбке. Так вот, через три дня после происшествия с аквариумом Витька случайно столкнулся с Лёлей в магазине, куда его отправили за молоком и хлебом. Как-то само получилось, что после он пошёл провожать Лёлю. Она жила в доме по соседству со штамповкой, а потом ещё чуть ли не час болтал на лавочке у подъезда. Вернувшись же, выяснил, что, во-первых, справедливые упрёки мамы, с волнованной пропажей на два часа ребёнка, отправленного на 15 минут в магазин через улицу и потому не взявшего телефон, как-то пролетают мимо ушей, а во-вторых, что он постоянно думает о Лёле, вспоминает её солнечную улыбку, скучает без её голоса. В общем, караул. На следующий день Витька, вскочивший не свет не заря, весь извёлся, пока наступило время, относительно приличное для звонка. «Алло, Лёль, привет!» «Это Кораблёв», — преувеличенно бодро начал он. «А ты что сегодня делаешь? Может, пойдём погуляем?» «Прости, Витя, но меня уже пригласили на великах покататься. Зайдут через пятнадцать минут». Да, такой затрещина от судьбы Витька не получал давно. Он буквально завис с трубкой в руке, как старенький компьютер, видеокарта которого не тянет через чёрно-вороченную графику игрушки. Разум отказывался понять, как такое возможно, и вообще, что теперь делать, что говорить? Алло, Вить, ведь, ты меня слышишь, ты носился из трубки. Наконец Витька справился со ступором, торопливо извинился, сославшись на пропавший вдруг звук, ещё более торопливо попрощался с Лёлей и стремглав кинулся обуваться. Из Мерсорожца Лёлин подъезд был как на ладони. Витька успел вовремя, буквально через минуту после того, как он хлопнул выкрашенной голубой краской дверцей, к подъезду подрулил. «Шурик», — выдохнул Витька, не веря своим глазам. «Да, это был он, Шурик Ватутин, некогда лучший друг, а теперь едва ли не самый ненавистный человек на свете. Хуже Гитлера», Всё ещё, надеясь в душе, что тут какая-то ошибка, Витька наблюдал, как Шурик спешился и позвонил в домофон. На таком расстоянии не было слышно, что он говорил, но через несколько минут подъездная дверь открылась, пропуская Лёлю с её ярко-красным велосипедом. Обменявшись парой слов, они с Шуриком оседлали свои машины и неспешно покатили прочь, а Витька остался сидеть дурак-дураком в ржавом, пропавшем пылью и временем автомобиле. Руки сами собой легли на руль. На этот раз ни о какой игре, разумеется, речи не шло. Вот когда-нибудь, руль влево, когда она будет совсем старой, еще влево, и дряхлой, вправо, она поймет, что ей снова влево не хватало, вправо, всю жизнь вправо-влево, и ничего-то вправо-влево, а меня влево-вправо, но будет поздно, круто влево и газ до отказа. Все, приехали. Выбравшись из мерсорожца, Витька от души хлопнул дверью. И что теперь? Идти домой или погулять ещё? С одной стороны, домой не хотелось. С другой, делать одному на улице совершенно нечего, а вот наткнуться где-нибудь на Лёлю и под лица Шурика можно запросто. Конечно, случись такое, и он изо всех сил постарается сделать вид, что всё окей, но приятней-то встреча от этого не станет». Задумавшись, Витька сам не заметил, как дошёл до Лёлиного подъезда и зачем-то уселся на лавочку. «С другой стороны, что значит зачем? Вот захотелось и сел. Что, нельзя?» Это общая лавочка, между прочим. И вот тогда... «Привет! Можно я отдохнуть тут немного тоже?» Витька поднял глаза. Незнакомка, стоящая напротив лавочки, была взрослая, почти как мама, но называть её даже мысленно тётей или просто женщиной. от Отчего-то язык не поворачивался, только девушкой. Может, потому что она приветливо и открыто улыбалась, или потому что была красивой, высокая, стройная, длинноногая, с золотистым ровным загаром и молодёжной прической по-мужски короткостриженный затылок, а на макушке пряди торчат во все стороны, более тёмные у корней и осветлённые на кончиках. А может просто потому, что в голосе её не было тех снисходительно покровительственных интонаций, с которыми многие взрослые предпочитают разговаривать с детьми. Зато в нём чувствовался сильный иностранный акцент. А в руке девушка держала свёрнутую гармошкой карту. «Туристка. Заблудилась», — решил Витька, хотя не знал поблизости ни музеев, ни каких-то других достопримечательностей. Но мало ли. Наверное, сейчас спросит как пройти куда-нибудь. Вообще-то он прекрасно знал, что с незнакомыми взрослыми на улице лучше не разговаривать. Но ведь не съезжая она его. Опять же, день на дворе, подъезд большого дома, в котором полно жильцов. В общем, Витька пробормотал «пожалуйста». И хоть на лавочке было достаточно места, отодвинулся на самый край. В случае чего дорогу объясню, если смогу, решил он. А провожать не пойду. Незнакомка еще раз улыбнулась и, поблагодарив кивком, уселась, закинув ногу на ногу. Молча. Когда прошло несколько минут, и Витька уже слегка занервничал, раздумывая, что лучше встать и идти к дому или сидеть до тех пор, пока туристка не уйдет сама, она тихо произнесла. «So what are you...» «Что?» — растерялся Витька. Девушка негромко рассмеялась. «Oh, sorry, извини, я задуматься...» «Нет, задумалась...» Витька не очень понял, но на всякий случай покивал. «Ты живешь здесь, в этот дом?» «Наконец-то!» «Нет», — мотнул головой он, и сам не зная, почему быстро добавил, «зато тут живёт одна моя знакомая». Сказал и тут же пожалел об этом. Но в самом деле, какая ей разница, кто тут живёт? Просто с губ девушки не сходила странная улыбка, задумчивая, мечтательная и немного грустная. Как будто она думала о чём-то приятном, но давно прошедшем. Витьке пришло на ум, что с похожей улыбкой мама смотрела на свои старые фотографии. И ему вдруг очень захотелось тоже хоть чуточку относиться к дому, который может вызвать у девушки такую вот улыбку. Тем более у девушки-иностранки. «Ещё этаж и номер квартиры, Лёлькина, ей скажи, дурак!» Мысленно отругал себя Витька, чувствуя, что ушам и щекам его неожиданно стало горячо. Чтобы скрыть смущение, он нахмурился и не слишком вежливо поинтересовался, стараясь придать голосу строгость. «А вам зачем?» Всё так же, улыбаясь, туристка качнула головой. Моиneni жила в этом дом моя бабушка. Она очень забавно выговаривала непривычное русское слово. Очень давно. 60 years ago. 60. 60? Ого, подумал Витька и уважительно закивал. Её звали Ольга, продолжала девушка. А я Паула, Паула Вотс. Витька ощутил энергичное пожатие её приятно тёплой узкой ладони. Очень приятно, Виктор. Степенно, как и подобает взрослому, представился он в ответ. Но через пару секунд не выдержал и добавил. «Можно Витя?» «Нет-нет», — засмеялась Паола. «Витя — это хуже. Виктор. Победитель. Да, sweet. A real man's name. My nanny быть влюблена в один Виктор long time ago. Здесь, in Russia. His family name...» Она пощелкала пальцами, вспоминая. «Is... yeah. Корольёв». Кораблёв против воли вырвалось у Витьки. Паола прищурилась. «Может, и так, может», — задумчиво протянула она. «Может, есть... Нет, может быть, ошибка у меня. Ты знаешь этот Виктор?» «Знаю», — умотнул головой Витька. «Это я быть... Есть...» Он вовсе не хотел передразнивать симпатичную иностранку. Как-то само получилось. К счастью, Паола не обиделась. А громко но очень заразительно рассмеялась, запрокинув голову так, что в её элегантных солнцезащитных очках и миллионах сверкнули яркие блики. «Хасе!» — отсмеявшись, заявила она. «Как сказать на русском?» «Я! Yeah! Прямо в яблочко!» «Сори, но тот Виктор Корольёв... Кораблёв! Это не можешь быть ты!» Витька даже немного обиделся. «Почему?» Паула сняла очки и повесила задушку на горловину своей белой футболки. Глаза у нее тоже были красивые, похожие на блестящие медовые леденцы. «Потому что тогда, my dear Victor, ты должен быть...» Она снова пощелкала пальцами. «70-75 years old. Очень старше, чем я». А потом она вдруг стала рассказывать о себе на жуткой смеси ломаного русского и английского, путая времена и подержи отчаянно жестикулируя, и то и дело начиная щёлкать пальцами, когда долго не могла подобрать нужного слова или видела, что собеседник её не понимает. Паоле было 24. Она родилась и выросла в Австралии, в городе нью Не то, что в ЮК, и не то, что в ЮЭС. Там же, в Австралии, но в другом городе, маленьком с мудрёным названием, родилась её мать Кэтрин. А вот загадочная бабушка Паолы была русской. «Моя нэнни, she is awesome. Теперь и всегда...» «Очень сильная, очень...» Я забыла слово «steadfast». «Неважно», — рассказывала Паола. «В год назад у нее находить канцер. Рак. Окей, — говорит Нэнни, — значит, я должна торопиться. И в тот же день идти прыгать с парашют. 74 years old, а? Huh? Потом ехать in travel вокруг мир. The second half of the world, потому что in first part уже быть раньше. Печатать книжку своих стихов, которые перевести in English учиться готовить много-много экзотик дишес. А две недели назад и полисмен останавливать ныне, когда она ехать на свой байк очень-очень быстро, I swear!» Паула замолчала, переводя дыхание, когда вновь заговорила, от радостного задора в её голосе не осталось и следа. А потом она убираться в дом и упасть, и больше не вставать. «Вчера, когда я ей звонить, ещё оставаться жива сегодня. Кто знает, там сейчас ночь». Паула молчала. Витькино сердце грозило проломить грудную клетку изнутри. «Я не хотела ехать in Russia», — наконец снова заговорила девушка. «Хотела быть с Ненни не до конца». «Damn conference! Damn all!» Но Она помолчала еще, а потом медленно произнесла, будто бы и не к Витьке обращаясь, продолжая прерванные размышления. «Это глупо, наверное. Очень глупо. Но я решить, раз я здесь, и находить дом бабушка, дом, где пройти her youth». Где она была счастлива? To get a little closer to her, yeah. Ты понимать? Да, Витька понимал. Пусть недословно, все-таки английский он пока знал не очень. Но ведь это и не важно. Он понял главное и был очень благодарен Пауле за то, что она рассказала ему все это. Посчитала достойным и достаточно взрослым для совсем не детских вещей. Хотелось сказать ей в ответ что-то доброе, хорошее. Как-то подбодрить. Только вот нужные слова не приходили. Они еще немного помолчали, а потом австралийка посмотрела на часы и встала. «Well, мне пора. Надо ехать to the hotel, а потом в airport. Hurru, Виктор! Будь победитель всегда! И будь очень счастливой!» Она протянула Витьке руку, крепко пожала, еще раз окинула долгим взглядом дом, словно пытаясь оставить в памяти каждое окно, каждую трещинку над штукатуренной и окрашенной в светло-персиковый цвет стене, а потом решительно развернулась и пошла прочь на ходу, надевая очки. «Я думаю, он тоже любил вашу бабушку!» неожиданно крикнул Витька ей в спину. Паола медленно обернулась. «Кто?» «Тот Виктор. И что он помнит ее?» Австралийка благодарно улыбнулась и кивнула. «Если он еще жив, хочу верить в это. Хотя им тогда было не очень много лет. Как тебе сейчас, я думаю?» «Одиннадцать? То есть элевен?» «Епп. Yep. А еще толстая плейт, коса вот такая» и не очень смешно называть. Не Ольга и даже не Оля, а...» Новый щелчок пальцами, прозвучавший для Витьки оглушительный пистолетного выстрела над духом Потому что он вдруг понял, что знает, как звали в детстве русскую бабушку Паолы из Австралии. И еще одну вещь понял Витька Кораблев. Так страшно ему не было еще ни разу за всю его не такую уж маленькую жизнь. И все же он сорвался с места не раньше, чем Паола скрылась за углом. Но уж тогда, кажется, преодолел 20 метров, которые отделяли его от мерсорожца за пару ударов сердца. Отчаянно крутя руль, полностью отключив голову и положившись только на память тела, он бормотал запёкшимися губами. Газ до отказа и круто влево. Право, влево, влево, вправо, ещё раз влево, вправо, теперь впра... Нет, влево, а вот теперь вправо, и опять влево, вправо, ещё вправо. Ох, кажется, так. Только бы получилось, только бы... Выходить из машины отчаянно не хотелось. Пальцы на руле отказывались разжиматься до боли, сведённой судорогой. Ноги казались чужими, очень тяжёлыми и тоже болели, словно Витька пробежал не два десятка метров, а две тысячи. Или даже двадцать тысяч. Холодный пот тёк по спине, так что пояс-шорт был уже совершенно мокрым. Но Витька не чувствовал этого. Он вообще сейчас ничего не чувствовал, не видел, не слышал, не понимал. Шестьдесят лет. Очень старше, чем я если он еще жив. А они живы? Бабушка, папа, мама. Вообще все, кого знал Витька. И что еще важнее, кто знал его. Вытаскивая из кармана телефон, он не удержал его и выронил прямо на асфальт. К счастью, не разбил. Кажется. Но почему тогда экран по-прежнему черный, сколько ни нажимай на кнопки? Разрядилась батарейка или... Что ж, теперь у Витьки оставался единственный шанс. Обратно до подъезда он полз с черепашьей скоростью, боясь лишний раз поднять глаза, боясь понять, что всё вокруг чужое, не такое, как было раньше, пусть даже и выглядит совершенно таким же. Пальцы дрожали так, что Витька с трудом попадал по кнопкам домофона. «Короткая трель, ещё одна, ещё... Ну же, ещё трель, а потом...» «Алло, алло, говорите!» «Здравствуйте», — запинаясь, — проговорил Витька. «А Оля дома? А кто это?» Голос, слегка искажённый домофонным динамиком, показался Витьке недовольным и слегка подозрительным. Он замялся, но в этот момент говорившая решила сменить гнев на милость. Оля гуляет, катается на велосипеде. Так кто её спрашивает? Э, э, Виталик, да? Алло. Но Витька не ответил. С огромным трудом он проковылял клавочки, на которой совсем недавно 60 лет назад сидел с девушкой из Австралии по имени Паула Уотс. Не сел даже, а почти упал на нее, как мешок с тряпьем. Закрыл глаза, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Получилось!» — прошептал он еле слышно. «Честное слово, получилось!» Витька, как уже говорилось, был истинным сыном своего времени. Весьма здравомыслящим и скептически настроенным ребенком, привыкшим не без участия папы и мамы, разумеется подвергать сомнению даже самые очевидные вещи. Он давно не верил ни в Деда Мороза, ни тем более в зубную фею, равно как и в любую другую фею вообще. С вампирами и оборотнями, как и с мутантами, благодаря кинематографу и литературе дело обстояло чуть иначе. В их существовании Витька сомневался, конечно, но явно всё-таки его не отвергал. Бог, в основном благодаря бабушкиным усилиям, проходил примерно по тому же классу – Да и то, спроси его, кто, Витька вряд ли признался бы, что верит в степенного бородатого мужчину с грустными глазами, сидящего в длинных белых одеждах где-то на небе, в окружении крылатых ангелов с трубами и арфами. скорен готов был признать могучую силу, которую человек в принципе не способен познать, и которая когда-то дала толчок для возникновения жизни на Земле. Да и то только потому, что лучшего наименования для такой силы просто не знал. Совсем прочим, было ещё интереснее. Скажем, костюм железного человека, позволяющий ему летать и вытворять разные другие штуки, Витька признавал вполне реальным. Равно как и машину времени, жабры, вживлённые в тело ихтиандра и прочие гаджеты, до которых человечество пока просто не додумалось. Но ведь додумается же когда-нибудь. Итак, обдумав всё произошедшее, Витька утвердился в мысли, что мерсорожец — один из таких гаджетов. Зачем его создали, кто и почему ценнейший прибор ржавеет на улице под открытым небом, даже не запертый на ключ? Это уже второй вопрос. Главное, что это типичная машина времени. Ну хорошо, хорошо, не самая типичная. С другой стороны, от той, что показано в одноимённых американских фильмах, она отличается только тем, что не ездит, а стоит. И что с того? Скорее всего, у неё просто несколько другие задачи. Неважно, какие именно. То есть, важно, конечно, но их Витька всё равно вряд ли когда-нибудь узнает. Зато он был почти уверен, что, крутя рулей, нажимая педали мерсорожца, да ещё имея в голове достаточно твёрдую установку насчёт желаемого результата, этого результата вполне можно добиться, как и отменить его. От открывавшихся перед Витькой перспектив перехватывало дыхание. Увидеть прошлое и будущее. Пообщаться с теми людьми, которых уже нет или ещё нет. Исправить кучу ошибок, воспользоваться всеми шансами, которые у него были и которыми он не воспользовался – Мог и не воспользовался. Например, можно опередить Шурика. Ведь Лёля, если подумать, ни в чём не виновата. Пригласи её Витька первым покататься. Неужели бы она отказалась? Ха! Или итоговая контрольная по математике, к которым плохо подготовился из-за самой обыкновенной лени. А в итоге тройка из-за контрольную и в году. Или, в конце концов, глупая, никому не нужная враньё насчёт рыбок. Стоп! Разумеется, Витька читал сказку «Цветик-семицветик» и даже снятый по ней мультик несколько раз видел. Он помнил, на какие глупости растранжирила девочка Женя, свалившаяся на неё всемогущество. А ведь столько полезного могла сделать. Не для себя или для отдельно взятого мальчика, а для всех людей, для всей планеты. Вдруг у Мерсорожца тоже есть свой собственный, жёстко ограниченный ресурс. И ресурса этого хватит теперь всего на одну единственную манипуляцию со временем. А он дурак о каких-то контрольных рыбках. Чтобы хоть немного отвлечься от мыслей вот-вот грозящих по лесте с головы, как иголки из сказочного страшилы, Витька решил посмотреть телевизор. Что там у нас? Новости? Заявил, что никому не позволит его суверенного государства, и что право это его народ будет отстаивать, если придется с оружием в руках. Клик. Массированному ракетному удару, в результате которого, по непроверенным данным, погибли 160-й ранен на более 2000 мирных жителей. Клик. Не боимся войны. Скажу больше, мы готовы к войне. Армия приведена в повышенную боевую готовность, и если наши заокеанские друзья не прекратят снабжать оружием сепаратистски настроенных террористов, война будет. Я сердцем чую. А вот хренушки вам всем, воспикнул Витька. На лестничной клетке он столкнулся с мамой. Стоп, ты куда это собрался? Нахмурилась она. Я ненадолго, на полчасика. Витька попытался протиснуться мимо нее в лифт, но не тут-то было. «Во-первых, там дождь собирается, возможно, даже с грозой. Во-вторых, я жду ответа на заданный вопрос. Я... я к Лёле». «К Лёле? Ну, к Ольке Тарасовой». Брови мамы слегка приподнялись. «На ночь глядя? Зачем?» «Ничего не на ночь», — буркнул Витька, отводя глаза. «До ночи ещё. Я и музыке обещал принести новый». Он похлопал себя по карману, где якобы лежала флешка. «И до завтра это, конечно, не терпит». В голосе мамы всё ещё звучал скепсис, и всё же Витька чувствовал, что она улыбается. «И по сети эту музыку тоже не переслать». «Ну, мам!» Витька постарался вложить в интонацию всё своё отношение к тем, кто пересылает девочке по сети то, что можно передать из рук в руки. Особенно, если девочка Люля Тарасова. И мама сдалась. «Ладно, Ромео!» Она взъерошила Витькины волосы и посмотрела на часы. «Но чтоб через полчаса был дома, слышишь?» «Ага, буду!» Донеслось до неё с этажа ниже. Окрылённый Витька плюнул на лифт и рванул по лестнице. Когда Витька добежал до штамповки, всё небо уже заволокло зловещими фиолетово-чёрными тучами. Поднявшийся ветер закручивал у смерчеки пыли мелкий мусор, а вдалеке где-то за неразличимой линией горизонта приглушённо погромыхивало. Впрочем, разразись сейчас один из тех торнадо, которые если верить телевизору, сносит целые дома в каком-нибудь Канзасе или даже новый вселенский потоп, Витька вряд ли бы обратил на это внимание. Мерсорожец исчез. «Э, пацан, иди сюда!» Обернувшись, Витька обнаружил молодого парня из числа тех, кого папа скептически именовал гегемоном. Парень лениво курил, прислонившись спиной к забору и собирая всю грязь с него на свою синюю ветровку. Судя по количеству шелухи от семечек, устилавших землю вокруг его поношенных кроссовок, парню было совершенно нечем заняться последний час или более того. Он с интересом поглядел на Витьку, который не сдвинулся с места. «Давай, не бойся, не трону!» — равнодушно сказал гегемон и щелчком отправил окурок в забор. Вспыхнули и погасли искры. «Слышь, у тебя десять рублей есть?» Десяти рублей Витьке не было. «А чё здесь делаешь?» «Машина тут была». Мальчик махнул рукой в сторону выделяющегося на асфальте тёмного прямоугольника на том месте, где он несколько часов назад оставил мерсорожец. Гегемон кивнул. «Точняк! Запор был! Страшный, как моя судьба!» «На кой он тебе сдался?» Витька неопределённо пожал плечами. «Так, посмотреть, ребята рассказывали». Что именно рассказывали ребята, он не придумал. Но парню, похоже, было всё равно. Вынув откуда-то из-за пазухи банку пива, он звонко чпокнул кольцом открывалкой и сделал несколько жадных глотков. «Поздняк метаться! Нету запора! Увезли сегодня!» В глазах у Витьки потемнело. «Кто увёз? Куда?» «А ты чё, следователь?» – ощерился парень, но, поглядев на расстроенное лицо, Витьки смягчился. «Да кто их знает? Коммунальщики, наверное. На свалку». Сам не зная зачем, Витька пробормотал спасибо и, опустив плечи, побрёл прочь. «Чудной какой-то», – хмыкнул парень в два глотка, приканчивая остатки пива. В другое время он бы, наверное, припомнил, что удивился, с чего это коммунальщики приезжают за уличным мусором под вечер. И почему они все, как на подбор, были крепкие спортивные мужики с аккуратными стрижками и в новенькой спецодежде, словно только что со склада? ты да с ржавым хламом, который стоял у забора бог знает сколько лет, обращались так, словно запор был не то золотым, не то хрустальным. Но тут на асфальт упала крупная капля, за ней вторая, третья. А потом хлынуло так, что парень, коротко выругавшись, бросил пустую банку, натянул на ветровку на голову и припустил, смешно подпрыгивая к ближайшему дому. Мама на цыпочках вышла из Витькиной комнаты и прикрыла дверь. «Беспокойно спит», — озабоченно сообщила она мужу. «Одеяло скинул, простыня комом. И горячий, мне кажется. Неужели все-таки заболел? Промок ведь, как мышь. Вот знала же, что не надо его было отпускать». «Мариш, по-моему, ты чересчур драматизируешь», — мягко улыбнулся Павел, обнимая ее за плечи. «Подумаешь, вымок. Чай не сахарный, да и лето на дворе. А насчет всего остального...» Он чуть повысил голос, пресекая, готовый сорваться с губ жены возражение. «Духота-то какая была! От неё и сны могут неприятные сниться. Зато сейчас, как дышится, хорошо!» Они вместе прошли на кухню, не включая свет, и Павел распахнул Насте шакно. В квартиру ворвались свежести тот удивительный сладкий запах, какой бывает только летней ночью после дождя. Постояли немного, всё так же обнявшись, помолчали. Потом Павел тихонько кашлянул. м м отозвалась Марина, хорошо знавшая мужа и потому ждавшая продолжения. «Я вот думаю, может, нам машину купить?» «Кораблёв, ты что, клад нашёл?» В голосе жены звучала явная насмешка. «Почему сразу клад?» «По кочану! На какие деньги, позволь спросить? Нам, если ты забыл, ещё пять лет ипотеку выплачивать. Я как-то не готова пересесть на доширак, чтобы ты пересел на Мерседес. Не говори глупости, никаких дошираков и прочей гадости. Я лучше тебя съем, а?» и муж игриво укусил её замочку уха. Некоторое время Кораблёвы шутливо боролись, щекотались и всячески дурачились. В итоге они оказались сидящими на стуле, Марина на коленях у мужа, свернувшись клубочком и положив голову ему на грудь. «Да и почему сразу Мерседес?» — продолжил развивать свою мысль Павел. «Ведь полно и других марок машин, более бюджетных». «Например, Запорожец», — хихикнула жена. «Эдакий, знаешь, ушастенький. У папы был такой, когда мне было меньше, чем Витьке сейчас» то и дело ломался. Но с какой гордостью он нас на дачу возил, ты бы видел». «Вот», — Павел поднял вверх указательный палец, «я тоже хочу иметь повод для гордости. Если для этого мне придется влезть в Запорожец...» «Хой, не нужно таких жертв. Мы и так тобой гордимся. Правда? Честная пионерская». Некоторое время Кораблевым было не до разговоров. «Паш», — протянула Марина, когда они наконец прервались, — «а? Давай лучше вместо машины заведем котенка». «Ты с ума сошла, женщина!» «А как же твоя аллергия?» «Ну что аллергия? Попью таблеточек, и потом, говорят, иногда клин-клином вышибают. Зато Витька будет счастлив, а то он сегодня какой-то задумчивый и грустный весь вечер. Мариш, парень просто взрослеет. Ещё немного, и он этой Лёле не музыку на флешках носить будет, а розы. И это правильно. Кстати, давненько мне никто не приносил роз». Витька спал, и ему снился сон. В этом сне он шел по шоссе, протянувшемуся от края до края равнины, поросшей высоким серебристым ковылем, навстречу встающему солнцу. Рядом с ним, мягко ступая по асфальту широкими лапами, вышагивал роскошный серебристо-полосатый кот. «Э, пацан!» — Витька обернулся. За рулем совершенно бесшумно подъехавшего сзади голубого автомобиля сидел гегемон в пыльной ветровке и лузгал семечки. «Не слыхал, война будет!» — Витька пожал плечами. «Надеюсь, что нет, особенно если люди сделают для этого всё, что от них зависит. Я сделаю». монгомери одобрительно мурлыкнул, словно говоря этим, что он, конечно, не человек, но тоже сделает всё, что от него зависит. Парень широко улыбнулся и показал Витьке большой палец. А потом он вдавил педаль газа, и мерсорожец же бесшумно растаял вдали, как и появился. А мальчик и кот шли всё дальше и дальше. Туда, где всё выше, поднимался в небо ослепительно яркий золотой шар солнца, Туда, откуда к ним приближалась крохотная ярко-красная точка, девочка на велосипеде. Витьке было хорошо и спокойно. Он улыбался.